Но когда дело идет о политических вопросах, то жалость надо оставить в стороне, а следует рассуждать лишь о том, что выгодно и что невыгодно. Но сколько бы я ни рассуждал, пожал плечами Герье, из этого все равно ничего не выйдет, потому что никакого отношения к политике я иметь не могу. «Не надо так говорить», – загадочно протянула Драйпегова. «Откуда вы знаете, что вам предстоит и что вас ожидает?» «Конечно, нельзя выдвинуться, сидя сложа руки. Для того, чтобы стать чем-нибудь, нужно действовать и делать что-нибудь. Что же мне-то делать? Слушаться меня. А сами вы хотите участвовать в политической жизни? Я хочу обеспечить вашу судьбу и выдвинуть вас. Вы только слушайтесь меня, тогда все будет хорошо». Теперь для Герье было уже очевидно, что Драйпегова впуталась или желала впутаться в политическую историю, связанную с именем короля изгнанника, и, вероятно, имела какие-нибудь данные для этого. Конечно, она могла поступать, как ей заблагорассудится, до этого Герье не было никакого дела и предостеречь ее. А тем более удерживать он вовсе не намеревался, но он внутренне возмутился всем своим существом против того, что Эта Драйпегова с такой уверенностью навязывала ему свое руководство и хотела ни с того ни с сего подчинить себе его личность, требуя от него повиновения и уверяя, что все будет хорошо. Во-первых, если бы и действительно все было хорошо, как она говорила, то и тогда он не согласился бы подчиниться никому». А во-вторых, казалось крайне сомнительным, чтобы у Драйпеговой могло что-нибудь выйти хорошо. «Да бог с ней совсем, пусть она делает, что хочет и оставит меня в покое», – подумал Гирье. И, выпрямившись и в упор взглянув на Драйпегову, сказал, «Я, сударыня, вот что отвечу вам. Мне ничего не нужно, я ничего не ищу и ни в какие дела и истории вмешиваться не желаю». Я принял в метаве место переводчика и домоправителя, если хотите, но теперь вижу, что не способен угодить вам, потому что вы требуете от меня большего, и потому я прошу вас отпустить меня. Проговорил он это таким серьезным и определенным тоном, что Драйпегова была крайне обескуражена, она никак не ожидала такого оборота разговора. «То есть как же это отпустить?» – повторила она. – «Значит, вы желаете оставить меня?» – «Да, я желаю вас оставить» я сам себе удивлялся, откуда бралась у него смелость говорить так прямо, без обиняков, но он был очень рад этой смелости и испытывал искреннее удовольствие, как будто Драйпегова обидела его чем-то, и он теперь вымещал на ней ее обиду. Однако она оказалась женщиной достойной до некоторой степени своего батюшки и умевшей показать твердость, когда это, по ее мнению, было нужно». Она видела, что свои собственной особы не в состоянии сразу престить герье, и потому, оставив всякое жеманство, перешла на чисто деловую почву. «Хорошо», — сказала она, — «если вы желаете оставить меня, то я не хочу удерживать вас насильно. Но в таком случае вы должны вернуть мне расходы по вашему переезду сюда и затем, конечно, отправиться отсюда на собственный счет. Я уже не говорю о том, что не только деликатность, но и обычай требует, чтобы вы остались у меня, пока я не найду вам заместителя». Теперь доктор должен был согласиться, что она права и что, если он хочет по собственному желанию уехать, то должен вернуть деньги, которые получил на проезд в Метаву. Денег же этих сейчас у Герье не было. Он был слишком уверен, что останется в Метаве надолго и потому весь остаток собственных сбережений, какие были у него, оставил в Петербурге в банке, думая, что ему вполне довольно того, что он станет получать в Метаве. Чтобы отделаться от Драйпеговой, он рад был и из последнего вернуть ей стоимость своего проезда, но для этого нужно было написать в Петербург и ждать оттуда присылки денег из банка, а эта процедура была очень долгая. Доктору даже не с чем было уехать теперь из Метавы, если бы он и мог уговориться с Драйпеговой, что вышлет ей деньги из Петербурга или передаст их там ее отцу. Своим требованием она ставила его в безвыходное положение, Он оказался до некоторой степени у нее в кабале, и чтобы вырваться, ему нужно было прежде всего получить деньги из Петербурга, а пока волей-неволей приходилось оставаться. Итак, Герья остался в Метаве, с первой же почтой отправил в Петербург два письма, одно в Аргену, другое в банк о скорейшей высылке ему денег. Пока же он решил строго и добросовестно исполнять обязанности переводчика и домоправителя и не допускать со стороны Драйпеговой никаких требований, не вытекавших непосредственно из этих обязанностей». Драйпегова как будто смирилась с этим решением и не противоречила доктору. Может быть, она знала, что и в банке в Петербурге существовала тогда такая же волокита, как и во всех казенных учреждениях того времени, и что доктору Герье много раз придется писать, пока он добьется чего-нибудь определенного». На другой день после своего приезда Драйпегова послала доктора в замок с тем, чтобы он нашел там графа Рене, и спросил через него у короля аудиенцию для нее, госпожи Драйпеговой, которая приехала где только что из Петербурга и желает представиться королю. Людовик XVIII жил в Метаве, окруженный маленьким двором, который состоял из нескольких французских аристократов, последовавших за ним в изгнании и несших вместе со службой своему королю лишение неудобства этого изгнания. Под именем графа Рене в Метаве при короле жил один из представителей аристократической фамилии Старой Франции.